Вот что ему прикажете делать, от него сейчас люди ждут решения, но он не лидер. Он в этой роли случайно оказался и дорого бы сейчас заплатил, надеясь на его роль, кто-нибудь другой. Желательно с жестким характером менее не обремененный предрассудками цивилизованного человека. Потому что лучший выход для беглецов это последовать совету обуха.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 «Может, они не поймут, что нас много, и, схватив вас, успокоятся, расслабятся, и мы тогда по ним с разных сторон ударим!» Андрей сам не верил в тот бред, который нес. «Но что-то ведь говорить надо!» Влетев в сарай, он присел возле дальней стены рядом с Киром. Расслышав за спиной шум, убернулся, увидел, что следом за ним сюда заскочил Игнус. «Тебе что здесь надо?»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 Аборигены, войдя в поселок, были бы жестоко перерезаны за 42 секунды. Главный герой при этом получил бы неопасную, опасную, но живописную рану, трогательно трепеща 5-сантиметровыми ресницами. Его бы перевязывала с ног сшибательная белокурая девушка, используя в качестве перевязочного материала кружевное нейлоновое белье. Герой...